Глава 18. Всех зрителей одновременно запускают в зал в последнюю минуту. Занавес отсутствует. На сцене, залитой оранжевым светом, находится пальма и две девушки в купальниках, и больше ничего. 20 лет назад, во время трансляции фильма «Леди Оскар», тетя выключила телевизор на самом интересном месте, заявив, что отвезет меня в театр. В тот вечер давали пьесу Чехова «Чайка». Его произведение «Переломный момент в мировой драматургии», взволнованно объясняла тетя. «Пришло время, и мне познакомиться с ними». Тогда у нее был русский период. Она ходила в меховой шапке, пекла блины с икрой и читала только Анну Ахматову, Нину Берберову и Марину Цветаеву. Их книги были разбросаны по полу моей комнаты — которую я делила с тетей, когда она приезжала к нам в гости. Строгие обложки болотных и коричневых тонов, на которых чаще всего изображались длиннобородые мужчины в шубах и раздавленные горем женщины, сидящие в полутьме или при тусклом свете свечи. Я никогда не была в театре, и при мысли об этих людях на обложках русских книг мне становилось страшно. Но потом я все-таки решила довериться тете, Она оделась для выхода в свет. Переливающееся шелковое платье и красная помада. Волосы собраны в пучок. А я выбрала милое платьице с блестками, которое тетя подарила мне для первого причастия. А мама носить запретила. «Прекрасно выглядишь, Олива!» — воскликнула Вивьен, увидев меня. «Именно так и нужно одеваться в театр». Она надела шапку и шубу, и мы сели в автомобиль. Это была машина моего отца, на которой она уже успела попасть в пару аварий. «И где здесь сцепление?» — спросила меня тетя, растерянно глядя на педали. Она водила машину только у нас в гостях, и то не всегда, а память ее довольно избирательна. Я понятия не имела, что такое сцепление, но, наконец, после пары резких рывков тетя его нашла. Несмотря на то, что мы несколько раз глохли на светофорах и на несколько гневных тётиных выпадов в адрес автомобилистов, обгонявших нас с громкими гудками, мы добрались до места назначения в целости и сохранности. Тётя не успела купить билеты заранее, но места ещё были. «Сила судьбы!» — произнесла Вивьен, вызвав улыбку у дамы на кассе. Сцена, возвышаясь над портером, занимала центральное место в зале. Бархат, мерный гомон, посетители обмахивались программками, как веерами, сверкающие люстра, старинные зеркала. Этот мир не был похож ни на что мною ранее виденное. Вот-вот должно было начаться что-то магическое, даже сакральное, восхитительное или пугающее. Занавес поднялся и открылся вид на пустое и довольно невзрачное пространство — в котором перемещались актеры, одетые в точности как персонажи на обложках тетушкиных книг. Они странно разговаривали и говорили непонятные вещи. Но как они это делали? Опустившись в мягкое красное кресло, я с чувством первобытного наслаждения наблюдала, как они спорят, любят друг друга и страдают. Я была там единственным ребенком и чувствовала свою значимость. Я присутствовала на спектакле, который стал переломным моментом в мировой драматургии, что бы это ни значило. Когда снова зажегся свет, я заметила, что тетя плачет. «Пойдем, чего-нибудь выпьем», — предложила она, вытирая глаза уголком шали. Сидя в буфете, мне вода с мятой, чистая водка для неё. Она беседовала со мной, как со старым другом. Она знала, что поход в театр пойдет ей на пользу, так как театр — это зеркало души. Там на сцене были мы. Мы! Понимаю ли я? Но нет, я не понимала. То, что я видела, было необыкновенно. Я этого никогда не забуду, но все эти персонажи показались мне во всех отношениях чуждыми. Чуждыми, да еще к тому же и экстравагантными. «Да, на сцене они были в костюмах», — примирительно ответила тетя, «потому что принадлежат другой эпохе, но их боли и радости схожи с нашими, дорогая Олива». Тётя говорила, что, как и Нина, чувствует, будто ее призвание на самом деле таковым не является. Но она не в силах от него отказаться. Она пишет одну и ту же книгу уже более 20 лет, и зачастую... На поиск одного единственного слова у нее уходит несколько дней. Она думает только о литературе, об истории, ради которой она жертвует всем. Сочинительство конкурирует с жизнью и побеждает, заставляет ее пренебрегать личными делами, мешает создать семью и удержаться на работе. История все не выходит, а жизнь ускользает, течет мимо, меняется — Придает ее. История отказывается ложиться на бумагу. Возможно, ей так никогда и не удастся опубликовать рукопись. Я хотела бы дать ей совет, но мне было 10 лет. Мне еще предстоял экзамен за пятый класс. На мне платье, которое я собиралась надеть на первое причастие, шерстяные носки и туфли без каблуков. Я никогда не была в России, и, наблюдая слабость моей тети, Я чувствовала себя совсем ничтожной. Меня ужасала мысль, что в этом возрасте можно чувствовать такую растерянность. Все взрослые вокруг меня были похожи на моих родителей. Они довольны жизнью. Их кредо — испытывать чувство удовлетворения. Они считали, что если тетя потерпела неудачу на литературном поприще, ей давно следовало бы отказаться от своих амбиций и смириться. Их слова долетали до меня, когда я подслушивала у двери спальни. Теперь-то я знаю, что она никогда не смирится. Но как раз в тот момент, когда я тоже начала грустить, тетя радостно произнесла. Я могу звучать трагично, но это не так. Увлечение придает жизни смысл. Помогает чувствовать себя по-настоящему живым. Это тот источник, из которого всегда можно испить. Поверь мне, лучше иметь пристрастие и не чувствовать себя достойным его, чем не иметь ничего и прожить скучную и банальную жизнь. Я залпом выпила воду с мятой, а затем заявила, что мое пристрастие — это театр. Я хочу быть актрисой. Актрисой и кондитером. Или кондитером и актрисой. Неважно. Я буду играть так же хорошо, как исполнительница роли Нины, и у меня тоже получится вызвать в тёте такие сильные чувства. Если понадобится, я смогу от всего отказаться. И я действительно в это верила. Когда рядом со мной Вивьен, всё это казалось разумным. «Однако», — воскликнула тётя, — «да ты крутая, Олива!» С тех пор каждый раз, когда она приезжала ко мне в гости, она водила меня в театр. «Это немного похоже на то, что я сказал о Генри Миллере», — говорит Виктор. Мы сидим на полу библиотеки, прислонившись спиной к деревянным скамейкам. Я продолжаю размышлять о спектакле. Я отождествляю себя с эстрагоном, ведь это я напрасно ожидаю тетю перед книжным магазином, и с Владимиром, который, как и я, надеется хотя и сам того не признает, что в его жизни, наконец, произойдет что-то. Дерево рядом с фонтаном расцветает. Розовые цветы, собравшись в гроздье, распустились, как будто договорились заранее. Но разве цветы, что были на вишне, были не белого цвета? Может, на самом деле это персиковое дерево? «И что нам теперь делать?» — спрашивает Владимир. «Ничего, это более разумно», — отвечает эстрагон. «Ничего. Но если в году время остановилось, то в моем мире уже наступил вечер понедельника, и я все еще здесь, в Париже». «Может, спустимся к сене?» — спрашивает Виктор. «Я киваю. Все равно сна у меня ни в одном глазу. Только не пялься на ногу Джона, как в прошлый раз, ладно?» Советует он, пока мы спускаемся по лестнице. Он хромает из-за несчастного случая, о котором не любит говорить. Мы находим Джона на привычном месте, с бутылкой в одной руке и книгой в другой, читающим при свете уличного фонаря. «Давно не виделись, Виктор!» — восклицает он, протягивая нам бутылку вина. «Мы были на спектакле в ожидании Гадо. Ненавижу экзистенциалистов!» Если вы позвоните Богу, он ответит. В крайнем случае, мы могли бы поставить в ожидании Мелани. Она уж точно никогда не придет. Он поворачивается ко мне. «Как твоя тетя?» Я уже открываю рот, но Виктор прерывает меня и спрашивает Джона, не хочет ли он пойти завтра утром с нами искать ее в Шато руж «Искать ее?» — повторяю я. «Мы с ним это не обсуждали». «Разве ты не умираешь от желания увидеть улицу Пуле? Старушка переехала на улицу под названием Курица?» — усмехается Джон. «Ну, все равно я завтра занят, так что пойти с вами не смогу». «Да ладно, Джон, тебе всегда нечем заняться». «Ты переходишь все границы. И знаешь что? Я запрещаю тебе ко мне приходить». «Вообще-то это общественное место», — замечает Виктор. «Тогда я перееду!» Джон, шатаясь, встает и делает несколько шагов. Я стараюсь не смотреть на его больную ногу. «Не знаю, кто еще сможет предложить тебе такое приключение», настаивает Виктор. «Отправиться на улицу курицы в поисках пропавшей старушки». «И не волнуйся, прежде всего мы обеспечим сохранность твоего чемодана». «Встречаемся завтра в 10 утра у книжного магазина». «Да у меня и часов-то нет», — Джон отворачивается к стене, прижимая к себе бутылку. «Времени вообще не существует. Он не должен сидеть, как прикованный в ожидании Мелани. Она все равно не вернется», — сетует Виктор, когда мы удаляемся. «Она никогда его не простит». «Матрас настолько жесткий, что мне кажется, будто я лежу прямо на полу. Пусть это и полезно для моей спины», но точно не для моего настроения, которое ухудшается с каждой минутой. В какую игру играет тетя Вивьен? К чему все эти билеты, эти ложные свидания? За что Мелани должна простить Джона? И почему, чем искреннее я говорю с Бернардо, тем сильнее нарастает ощущение, что он меня не понимает? Сидя у окна, я смотрю на пыльные тома на полках. В библиотеке слышно только ровное дыхание спящего Виктора. Вероника попросила меня оценить стоимость предложенной мной стратегии. Она не уточнила, понравилось ли она большому боссу. Я пишу следующее. Мы могли бы рассмотреть возможность заложить в маржу часть бюджета, выделенную на общение с клиентами, в чем, на мой взгляд, нет необходимости, учитывая, что наша аудитория и так лояльна. Я поясню. С учетом расходов в лаборатории, я предлагаю увеличить маржу всего на несколько процентов. Таким образом, потребительская цена повысится совсем немного, 2 ,30 евро 30 центов за батончик вместо двух. Предлагаю сделать ставку на промо-акции 2 на 3 или 3 на 6. Как известно, они приносят хороший результат. Можно запланировать акции только на момент запуска, а в дальнейшем их отозвать. Эта ценовая политика окупится в долгосрочной перспективе. Не будем забывать, что увеличение продаж не обязательно означает увеличение прибыли. Я отправляю письмо, чтобы завтра утром Вероника его увидела раньше всех остальных и оценила мои старания. Золотистый ретривер, сломя голову, помчался за палкой и также вернулся к хозяину. Я открываю книгу стихов. «Тысяча жизней». Тысяча. Девушка, изучавшая медицину. Костюмерша в Голливуде. Замужняя, свободная, безумная, святая. Я не выбирала. Это убийство и воскрешение. Я вспоминаю пустую сцену театра Дюссалей с деревом в центре. Владимир и Эстрагон. Их последний диалог. «Так мы идем?» «Идем» но при этом они не сдвинулись с места».